Глава 230. Дары Эльсиды, часть 2. Поздним вечером. К лидерам армии Мелтера, которые отдыхали в своих комнатах, прибыли рыцари королевства Салдун с целью кое-куда их сопроводить. Пункт назначения, похоже, не был публичным местом, в отличие от зала, где совершались казни. С каждым их шагом тени удлинялись, и вскоре стало понятно, что предположение оказалось правильным. Теодор, Орта, Винс и Борс прошли каждый своим путем, но прибыли в одно и то же место. «Мне жаль, что пришлось вас задержать». Естественно, в секретной комнате их ждал никто иной, как порядком уставший льсит. Однако на этом было еще не все. Начиная от маркиза Перис и заканчивая Бекчин Мюном, которому был присвоен титул маркиза от Рона, здесь присутствовали все ближайшие соратники короля. Эти люди должны были повести за собой следующие поколения королевства Салдун. А еще их было слишком много для пустой лести или вручения наград. Если так, значит, есть еще одна причина. Задумался Тедор. Если здесь собрались все самые видные государственные лица, значит, должно было произойти нечто большее, чем простое выражение благодарности Мелтеру. Условия приёма были вполне обычными, так что с первого взгляда ответ так и не появился. Пока что было недостаточно намёков, чтобы прийти к выводу о том, что же приготовил Элисид. Неужели он хотел обсудить нечто такое, о чём не успел поговорить за долгое время их совместного времяпровождения? Четыре пары глаз уставились на Элисида. И тут поднял правую руку, словно только этого и ждал. Затем один из рыцарей, стоящих за ним, исчез в боковом коридоре. "А ещё вспыхнем мгновение", Элисид заговорил. "Перед тем, как вы сами всё видите, я хотел бы сказать несколько слов". Молодой человек, ставший королём, обвёл присутствующих взглядом и продолжил говорить с куда более торжественным лицом, чем раньше. Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую признательность Мэлтру. У вас есть свои интересы, но это не отменяет того факта, что вы оказали нам огромную помощь. Пока я занимаю этот трон, можете в любое время рассчитывать на нас. Спасибо за эти приятные слова, Ваше Величество. Но мне хорошо известно, насколько бессмысленны слова, когда дело касается международных отношений. Итак, я хочу доказать свою искренность делом. И в тот момент, когда Орта собирался было что-то ответить, Ваше величество, преступник доставлен. Это рапортовал рыцарь, который некоторое время назад скрылся в боковом коридоре. На этот раз он вылочил за собой толстенную цепь. В замкнутом пространстве раздался металлический леск. Однако никто даже не подумал жаловаться на шум, ведь доставленный объект был куда важнее цепи, сковывающей его. Это Престанотец первым выстегнул меч, а затем не удержался и выкин Картер. Перед ними находился меч королевства Лайрон. Крестаносец Рубен. Полдин, пленённый в Бабаринских равнинах, был лишён обеих ног. А толстые цепи, обмотанные вокруг его рук и груди, выглядели так, словно их использовали для крепления якоря на военном фрегате. Кроме того, что-то было воткнуто ему в рот, очевидно с целью лишения Крестаносса возможности произносить молитвы. Данный кляб был изготовен из сухожилий огра, перекусить которое было бы не просто даже касатке, а освободить ему рот. Посмотрев на него своим холодным взором, приказала лисит: "Да, ваше величество". Ответила рыцарь, потянувшейся голове Рубенеру рукой, закованной в стальной перчатку, вытащил кляп. В ходе этого процесса губы Рубена были частично разорваны. Однако некотрый рыцарь в этом упрекать не стал. Из раны креста носа закапала кровь. Рубен вытер свои уста и впервые за две недели заговорил: "Кач, чёрт!" Несмотря на отсутствие какого-либо лечения, раненные губы креста носа уже начали заживать. И вот Рубен посмотрел на представителей Салдуна и Мелтера, после чего с перекошенным от злости лицом объявил. «Вы хуже собак, вы это знаете? Как долго вы сможете удерживать меня в плену? Я, Рубен, никогда не забуду о сегодняшнем унижении!» Молча слушавший Орта, внезапно посмотрел на Элисида и произнес. «Ваше Величество». «Хорошо». Пока остальные недоуменно переглядывались между собой, Орта изо всех сил врезал кулаком в подбородок Рубена. В комнате прозвучал треск разбитых костей. Конечно, сломанные кости скоро срастутся. Но Рубен тут же замолчал. Причиной тому было то, что атака Орты произошла без какого-либо уведомления. Рубен боялся Орты и чувствовал шерше из-под его маски страшные убийственные намерения. Даже взгляд мастера Белой Башни казался ему воплощением ужаса. Элисис снова поднял руку, призывая Орту остановиться, после чего произнёс: "Крестаносят Срубен. Что?" Робен был похож на бешеную собаку, которая после наказания была вынуждена вести себя смиренно. Взгляды чиновников салдунов вздрогнули, но что ли бы предпринимать, никто не стал. Ильсид просто улыбнулся и посмотрел сверху вниз на размещённого перед ним крестаносса. С вами уже связывалось его святейшество, ведь так. Я слышал, что крестаноссы священного ордена Лайрона в любое время могут услышать его слова. Ха, его глаза и уши вездесущие. С усмешкой ответил Рубен, мгновенно воспрянув духом от упоминания его святейшества. «Он сказал, что сохранит свою доброжелательность, если вы отпустите меня прямо сейчас, а также отрубите конечности этому дикарю и отправите их в Лайрон. Он признает тебя королем Салдуна». «Ого, правда?» «Да. Откажись от сладкой иллюзии, что восточные дикари твои друзья, и покрестись с Лайроном. Тогда Лайрон и Салдун смогут спокойно жить бок о бок». Робен был слишком высокомерным для заключённого, но королевство Лайрон нельзя было недооценивать. Если бы Элиситу бил Крестаносс, на этом бы всё не закончилось. В отличие от обычных государств, Священный орден мог покрыть вакансию Крестаносса уже в достаточно скором времени. Истинный источник сил Салдуна от берсерков и паладинов Священного ордена никогда не раскрывался. Робан действовал так, потому что знал. Что королевство Салдун не может позволить себе после гражданской войны ещё один вооружённый конфликт. Спокойно жить, бок о бок. Насмешливо провормотал Эльсид. Они станут провинцией и вынуждены будут приносить пожертвования. Но когда более отвратительно было то, что все эти обязательные пожертвования преподносились как во благо мира. Итак, если некоторое время назад Эльсид еще сомневался в своем решении, то благодаря Рубену все его сомнения отпали. Господин Орта. Да? Это то, что я. Нет. Королевство Солдун приготовило для вас. Твёрдо сказала Лисит, поднимая левую руку. Одновременно с этим конута озарило вспышка света, а её источником было лезвие клинка, пронзившее затылок пленённого человека. Рубен рухнул на землю, так и не успев понять, что произошло. Его мозг, где хранилась божественная сила, был уничтожен. Именно в голове человека обитала его душа, а одному даже бессмертному существу серьёзно пострадало от проникющего удара в череп. «Несомненно, и без того серьезно раненый крестоносец не смог это перенести». «Ваше Величество, я не упоминал об этом ранее, но все заключенные были казнены, так что теперь мы полностью враги Лайрона». Пожав плечами, ответил Лисид. «Что это значит? Как религиозное государство, которое не признает магию и поддерживает Андрас, королевство Лайрон не может сосуществовать с вами. Конечно, мы слабее, чем Лайрон, но Салдун хотел бы заключить союз с Мелтером». Разум Орты быстро заработал. Естественно, что в случае возникновения конфликта Лайрон присоединится к Андрасу, и Мелтору потребуется помощь извне. Благодаря Теодору Миллеру теперь они могли рассчитывать на поддержку Эльфхейма, а также вели переговоры с Остином. Пешие войска Салдуна не представляли собой особой угрозы, но вот флотом Прибрежного Королевства нельзя было пренебрегать. Я передам ваши слова и во Величество Курту Третьему в максимально положительном свете. Оф. «Спасибо, вы даже не представляете, на краю насколько глубокой бездны я только что стоял». И это не было преувеличением. Если бы Орта отказалась от предложения Эль-Сида, Салдуну не осталось бы места на Центральном континенте. Они стали врагами Лайрона, а их национальная власть была ослаблена из-за гражданской войны. Однако что если Салдун объявят о союзе с другим государством? Всего за несколько дней действия Орты по уничтожению 11 поместьй уже успели облететь весь Центральный регион. И никто не стал бы упрекать его в этом, поскольку данные меры приписывались официальным властям королевства Салдун. Спустя некоторое время Элисид повернулся к Теодору. Господин Теодор. Да, Ваше величество. Возможно, знакомство с вами это благословение самих небес. Понятно, что если бы не ваши отношения с маркизом Бэком и его сыном, подкрепление из Мелтер не смогло бы прибыть вовремя. Вероятно, при нашей первой встрече я произвёл на вас не самое хорошее впечатление. Но я очень благодарен за то, что вы ответили на мой зов. И я не заслуживаю этих слов. Элисит ухмыльнулся и снова подал сигнал стоявшему позади него рыцарю, который достал какой-то шест, завёрнутый в ткань. Этот предмет был похож на копьё или трость, и по одному только внешнему виду было трудно понять его предназначение. А если посмотреть на него при помощи проникающего зрения, а? Оно не работает. Руки Тео слегка затряслись, как только он использовал ястребинный глаз. Способность, полученная после поглощения артефакта. Со времен она эволюционировала и стала в несколько раз мощнее, чем раньше. Более того, эта магия видения дополнялась и улучшалась его семью кругами и двумя божественными силами. Однако Эльсит не дал никаких объяснений касательно этого предмета. И просто развернул ткань. «Ах!» Как только Тео видел это, на его лице появилось весьма странное выражение. А связано это было с тем, что синяя уракутовая палка длиной чуть меньше 2 м вызывала у него мурашки по коже. Путь то благословение, а ли проклятие, в этом шесте содержалось невероятное количество силы. Этот артефакт, переходящий по наследству в королевской семье Солдон, и называется он королевским флагштоком. Согласно легенде, первый король пересёк океан и основал королевство на окраине центрального континента, а звали короля Волн океаносом. Некоторые предполагали, что он был родом с востока, в то время как другие поклонялись ему как божеству, пришедшему с небес. Впрочем, деяния, совершённые им на протяжении всей жизни, были настолько выдающимися, что трудно было считать его обычным человеком. Будь то защита страны, контроль бурных океанских течений в ближнежелтых водах, Смягчение ущерба от наводнений, которые происходили несколько раз в год, или отражение нападения морского дракона, король этого государства очевидно был либо выдающимся мастером меча, либо великим волшебником, таинственным героем, о котором потом складывались легенды. Кроме того, по словам Эльсиды, это был первый флагшток, который король Волм использовал, чтобы выдрузить свой флаг. Естественно, Теодор хотел заполучить такой предмет, однако прежде решил спросить: "Ваше величество, а точно можно передавать такой исторический объект мне?" «Ну, как правило, это запрещено», — с улыбкой ответил Элисит, указывая на флагшток. Однако король волн сказал, что когда-нибудь к нему подойдет по-настоящему квалифицированный человек, и доказательством этого служит то, что прямо сейчас флагшток светится синим. Он начал излучать этот свет еще с тех пор, как только я подумал о тебе. «Но...» К тому же все согласились. Как бы там ни было, он использовался как обычное украшение, поэтому я считаю, будет куда лучше, если он принесет некоторую пользу нашему благодетелю. Теодор попросту не мог отказаться. Итак, он вежливо протянул обе руки и принял королевский флагшток. Тут же почувствовал своими ладонями его холодную силу. В отличие от крови Аквила, она была прохладной и освежающей, как морские волны. Оценка. Тео, как и всегда, инстинктивно использовал оценку, но внезапно... «Пожалуйста, обратите внимание, божественный артефакт поврежден». При помощи оценки вы сможете увидеть лишь часть информации о данном предмете. Если вы попытаетесь получить дополнительные сведения, артефакт может быть поврежден еще сильнее. Плюс 28. Б. С. А. Это сокровище принадлежит богу моря. У. Все. А, а. Сущности, поврежденные им, станут крайне уязвимыми. Мощь данного артефакта не подчиняется его обладателю, если только он не владеет соответствующей божественной силой. Класс предмета А. А. А. Информация закрыта. Информация закрыта. Информация закрыта. Ты у впервые видел информационное окно подобное этому. Что? Глаза Теодора полезли на лоб от замешательства, из-за чего гладта не отреагировала на его эмоции и проснулась. Что такое случилось у пользователя? Гладта не несколько раз дёрнула, а затем посмотрела на покоившийся перед ним предмет. Ух! Да что ж тебе? Тедор вздрогнул от внезапного восклицания Глатени, и прикнул её. Однако Гримуар даже не удостоился ответить, уставшись на королевский флагшток. Тедор заметил странный взгляд и спросил: "Что? Ты знаешь, что это за палка?" Естественно, Глатени не заставил себя ждать. "Этот тризубец аа, <говорит> бога, повелевающего морями и океанами. Чёрт, я не могу назвать это имя. Неужели я всё ещё связана причина-следственными связями?" "Подожди, этот тризубец" Верна, я не знаю, куда делись остальные его части, но изначально он определён был трезубцем. Это сокровище, которое одним махом могло вызвать шторм. А затем Глатт не подметил ещё кое-что и пояснил это Теодору. У него был заключён контракт с Митрой, ставшей древним духом, а также он обладал мешком Айолуса, изъятым из библиотеки гримуара. Теперь королевский потомок передал Теодору миллеру сокровище, ценность которого даже себе представить не мог. Итак, Оставался всего один шаг до полного собрания четырёх разных сущностей. Если последняя, оставшаяся в этой эпохе божественная сила огня, попадёт в руки Теодора, он перестанет быть смертным. Глата не чувствовала огня и беспокойства, потому что не могла не радоваться этому факту, но вскоре её эмоции исчезли. Независимо от того, как всё складывалось, роль Глаты не заключалась в том, чтобы вести пользователя. Итак, оставался всего один вопрос. Каковы твои намерения, Прометей? Глада не вела монолог, суть которого понимала. Лишь она одна.